Глава одиннадцатая «Володь, это же твой отец!» С трудом сдерживая эмоции, прошептал Бродский. «А чего же ты молчал?» «Сюрприз!» — холодно сказал я, вперившись глазами в Алексея Белова. «Теперь понятно, что мой отец делал в деканате, но эта ясность выводит меня на новые вопросы. Как же так вышло, что после учиненных им беспорядков десять лет назад... Его вновь взяли на ту же самую должность. Ведь ректору было известно о том, что Алексей Белов проводил эксперименты над своими учениками. Ах да, ректор ведь мертв. Очень надеюсь, что это просто совпадение. В противном случае, боже, ну не мог же мой старик прикончить главного мага академии. Этого просто быть не может. Тем более Быков сказал, что у моего отца есть алиби. Он был с ним в кабинете, когда его убили. В любом случае, вся эта ситуация заставляет задуматься о том, что все произошедшие события взаимосвязаны. Но как? Нужно будет серьезно поговорить с отцом после занятия. Между нами только-только начало зарождаться доверие. И что в итоге? Он опять устраивает какие-то закулисные игры и даже не думает ставить меня в известность. Нет уж, папаша». Это я, глава семьи Беловых, а не ты. «Темная магия – одна из самых главных угроз для нашего мира», – сообщил студентам отец. «Наверняка вы все об этом знаете, но вряд ли хоть кто-то из вас догадывается, какая опасность угрожает каждому из вас». «Что он несет?» «Нет, Алексей Белов, конечно же, говорит правду, но...» «Он выкладывает секретную информацию студентам. Еще не хватало, чтобы он доложил нам об отражении». — Кто может ответить на вопрос, какой главный способ борьбы с темной магией? — спросил отец. Бродский, как взад, ужаленный вскочил из-за стола и воскликнул. «Храбрость — Храбрость! Мой отец посмотрел на Николая из-под очков и улыбнулся одним уголком рта. — Верно, Николай, вы правильно мыслите, — кивнул он. — Вам доводилось встречаться с фобами? По аудитории пронеслась волна шепотков. Студентам еще никогда не зачитывали лекции про фобов и «Темный мир» в целом. Этот материал читали только старшим курсом, и то лишь тем студентам, кто планировал вступить в ряды светлого дня. «Да, Алексей Петрович», — кивнул Бродский, — «я встречался с фобом и даже победил своего личного монстра». Я дернул Николая за рукав, но тот этого даже не заметил. Одержимость развитием собственного мужества, кажется, свела Бродского с ума. Похоже, Николай был уверен, что мой отец – великий охотник на фобов, перед которым срочно нужно показать себя во всей красе. Ох и не нравится мне, как складываются обстоятельства. «Это похвально, Николай!» – воскликнул мой отец. «Может, кто-то еще встречался с фобами лицом к лицу?» Несколько человек неуверенно подняли руки. Видимо, это были те студенты, которым пришлось пережить настоящий ад на Олимпиаде. «Что же, всех, кто поднял руки, вас, Николай Бродский, я приглашаю на дополнительные занятия по борьбе с темной магией», — сообщил Алексей Белов. «А пока мы поговорим о защите». Отец многозначно посмотрел на меня. Я был одним из тех, кто не поднял руку, считал, что кичиться перед однокурсниками своим опытом было ни к чему. И Бродский зря ввязался в эту авантюру. Стоп! О каких? Волкодав, меня раздери, в дополнительных занятиях идет речь. Уж не собрался ли мой отец вновь повторить череду экспериментов, которые был вынужден забросить 10 лет назад? Так не пойдет. Николая я ему тронуть не позволю. «Это очень опасное знание, Алексей Петрович», — воскликнул я на всю аудиторию. «Вы точно не перепутали курсы? Мы едва приступили ко второму семестру, а вы уже хотите зачитать нам лекцию восьмого? Не слишком ли поспешно?» Алексей Белов улыбнулся. «Наступили опасные времена, Владимир, и я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю», — ответил он. «На мой взгляд, защитный поток...» как никто другой должен обладать знаниями о защите от любых проявлений магии, и уж точно им не помешает знать, как защищаться от чистого зла. «Что ж, в таком случае я обязательно подниму этот вопрос перед деканом», – пригрозил отцу я. Но говорил спокойно, чтобы не вызывать смуты среди студентов. «Аркадий Сергеевич уже ничего не изменит», — помотал головой он. «Эту программу курса одобрил новый ректор, который вскоре заменит покинувшего нас Андрея Робертовича Пересветова». Аудитория вновь охнула. Прежнего ректора еще даже похоронить не успели, а мой отец завел речь о новом. «Николай, сядь на место и прекрати разговаривать с ним», — прошептал Бродскому я и силой опустил его на стул. «Вов, ты чего?» удивился Бродский. «Твой отец дело, говорит». «Пока я не дам добро, не взаимодействуй с ним. Это может быть опасно». «Напрягся я». Николай лишь молча кивнул, но ничего не ответил. «Пока моему другу было непонятно, откуда взялась такая паранойя с моей стороны». Алексей Белов убедил студентов замолчать и начать свою лекцию. Ничего сверхъестественного он им пока не сообщил, но это было лишь вводное занятие. Одним богам известно, чему он задумал обучить моих однокурсников, и о каком новом ректоре идет речь. Я был уверен, что следующим заведующим академией сделают Аркадия Сергеевича Быкова, нашего декана. Слышал, что он один из сильнейших стихийников в городе. Мужик чудной, но толковый. И вряд ли бы он так просто принял радикальную программу обучения, которую решил ввести мой отец. Здесь что-то не так. Как только лекция закончилась, студенты повыскакивали из-за парты и принялись громко аплодировать. Бродский попытался сделать то же самое, но я вовремя его остановил. Не стоит Николаю светиться перед отцом еще раз. Возможно, я все же ошибался в Алексее Белове. До сих пор не могу доверять ему, как родному отцу. Да и стоит ли? «Николай, не жди меня!» — попросил я. «Меня ждет серьезный разговор с Алексеем Петровичем». Когда все студенты, включая Бродского, разошлись, я запер дверь в аудиторию и остался с отцом наедине. «Какого лишего ты творишь?» — воскликнул я. Мой голос эхом пронесся по лекционному залу, заставив окна завибрировать. «Не кричи, Владимир!» — насупился отец. «Ты не понимаешь, что здесь происходит?» «Да ну!» Я театрально развел руками. И вправду. А что здесь происходит? Ректор, который десять лет назад уволил тебя, убит. Ты в этот же самый день восстанавливаешься в прежней должности. И с первого же занятия начинаешь втирать зеленым студентам, как надо бороться с темной магией. Ты сам еще зеленый, но прекрасно осведомлен о тонкостях темной магии. Решил поспорить отец. «Не сравнивай меня с другими. Ты даже не представляешь, как велика разница между мной и моими однокурсниками. И даже между мной и тобой», — заявил я. И ты уклонился от ответа. «Думал, что я не замечу, что случилось с Андреем Робертовичем Пересветовым. О каком новом ректоре ты говорил?» «Я не могу сказать тебе об этом», — помотал головой отец. «Ой, да что ты!» — усмехнулся я. «Может, тебе и это мастер Тайн запретил говорить?» «Удобная отговорка. Только что-то мне подсказывает, что на этот раз мастер-тайн тут вообще ни при чем. Ты ведешь свою игру, и я понятия не имею, что у тебя на уме на этот раз. Если говорить кратко, Владимир, я всего лишь хочу подготовить студентов к предстоящей катастрофе», — повысил тон отец. «Катастрофе? Лично у меня есть предположение, какая катастрофа может произойти. Но о чем говоришь ты, мне неизвестно, поясни». Потребовал я. «Пойми, сын, я правда не могу. Я не имею права посвящать тебе во все тонкости». Воспротивился отец. «Могу лишь сказать, что твоим однокурсникам лучше подготовиться к столкновению с темной магией до конца этого года. Вряд ли все они смогут дожить до второго курса». Это заявление застало меня врасплох. Отцу было известно что-то, что не было известно мне, и это выводило из себя. Будь на его месте кто угодно другой, я бы выбил информацию силой, но передо мной Алексей Белов, моя кровь. Я не стану применять насилие к собственному отцу, точнее к тому, кто стал моим отцом, к тому, кто был готов пожертвовать жизнью ради меня. «Хорошо», – кивнул я. «Допустим, ты действительно не можешь поделиться со мной своими знаниями, но ответь мне хотя бы на один вопрос. Нам действительно угрожает что-то серьезное в ближайшие полгода». Алексей Белов засмеялся. «Уж не знаю, что произошло с моим отцом за последние несколько дней, но его психическое состояние изменилось кардинально. Он не был так встревожен даже тогда, когда его хотели принести в жертву монгольские шаманы». Да, собравшись силами, кивнул отец. «До конца года может произойти кое-что, что навсегда изменит наш мир. А проиграем мы или нет, зависит от многих факторов, в том числе и от тебя». «Я и так знаю, что от меня много что зависит, и в стороне стоять не буду, чтобы не случилось с этим миром», — сказал я. «Но не нужно строить на меня планы, не спросив меня перед этим». Отец замолчал. Было видно, что он разрывался между попыткой сохранить со мной хорошие отношения и долгом, который кто-то на него взвалил. «Ладно, отец», — решил подытожить я. «Даю тебе время подумать. Я очень рассчитываю, что через два-три дня ты сможешь дать мне внятный ответ. Если хочешь, чтобы я участвовал в твоем плане, мне нужно знать, что происходит. В противном случае я буду намеренно вставлять тебе палки в колеса. Я всегда делаю все по-своему и всегда достигаю своих целей. Думаю, что ты уже и так понял». Закончив свой монолог, я покинул аудиторию, но мое расследование на этом не было окончено. После занятия я направился в штаб Светлого дня. Мне предстоял еще один непростой разговор. Александру Пересветову наверняка многое известно о произошедшем с его отцом. И уж кто, как не он, точно знает о надвигавшихся опасностях, что грозят нашему миру. Я спустился в метро и заскочил в поезд. — Стой! Подожди! — тяжело дыша кричала девушка с Спирона. Я на автомате схватился за двери и отключил магию гравитации, которая заставляла их закрыться. В вагон тут же влетела Анастасия Антарктива. «Ох!» – выдохнула она. «Спасибо большое, Владимир!» «Какая встреча!» – улыбнулся я. «Уж думал, ты не скоро отойдешь после той схватки на Сенной площади». Двери вагона закрылись, и магический поезд тронулся с места. «Как это не отойду?» – обиженно воскликнула Анастасия. Я еду в штаб светлого дня. Мне нужны новые задания. Я хочу дальше бороться с фобами и темным миром». Антарктива была полна эмоций, как никогда. Все-таки убийство ее личного фоба сильно повлияло на девушку. Невооруженным взглядом было заметно, как изменился характер Анастасия. Мне оставалось только радоваться за нее. В поезде было относительно свободно, и нам даже удалось присесть. «Рад, что тебе полегчало» сказал я. «Мы с твоим отцом хорошо поговорили». «Не надо, Владимир», — помотала головой Анастасия. «Я все знаю». «В каком смысле?» — не понял я. «Отец мне все рассказал», заявила она. «Вот только этого не хватало. Не мог же он сообщить дочери о том, что держал ее монстрообразную мать целых восемнадцать лет в своем подвале». «Позволь поинтересоваться, и что же он тебе рассказал?» — аккуратно спросил я. «Папа сказал, что ты теперь глава нашего рода!» Воскликнула она, как-то по-детски обрадовавшись озвученному факту. «Он сказал, что вы с ним хорошо поговорили и решили объединиться!» Обошлось. Григорию хватило ума не сообщать дочери шокирующей правды. Только, кажется, она все равно ничего толком не поняла. «Я не глава вашего рода, Настя!» – поправил девушку я. «Я глава будущего клана. Твой отец поклялся подчиняться мне!» В скором времени я создам собственный клан, получу титул князя, и тогда наши взаимоотношения узаконятся. Да-да, как-то так он и сказал, а я рада быть в твоем клане. Это уже звучит гораздо серьезнее, чем наше студенческое объединение, улыбнулась Анастасия и тут же смутилась. А еще папа сказал, что ты можешь взять меня в жены. Приехали. Еще одна кандидатура. Сначала Юрий Колокольцев предложил мне взять в жены его сестру. Теперь еще и Антарктива. В Российской империи точно запрещено многоженство. А то я тут уже целый горям соберу скоро. Не создал в прошлой жизни собственной семьи, так создам в этой. Пять штук. Осталось только у Виктора Мясникова выбить одобрение на свадьбу с Марией. Разумеется, силой. Ладно, шутки шутками, а решение о моей помолвке надо уже пресекать. Уж больно много людей начали решать за меня, как мне стоит планировать свою личную жизнь. «А я привык сам принимать решения. Я об этом обязательно подумаю, Настя». Вежливо улыбнулся я и решил перевести тему. «Так ты правда готова продолжить борьбу с Вобами? «Честно говоря, я был уверен, что ты после произошедшего откажешься от этой затеи». «Нет. Я решила продолжать. После победы над самой собой мне стало куда проще жить». «Я впервые за долгое время проснулась и вдохнула полной грудью. Представляешь, Владимир, я даже эмоции свои, кажется, научилась контролировать. Утром я прочла грустную книгу и разрыдалась». Анастасия выгнула губки так, будто вновь захотела заплакать. «Ранее я не замечал за ней таких актерских способностей». «Но при этом никого не заморозила», — улыбнувшись, воскликнула она. «Эмоции больше надо мной не властны». «Так что держитесь, Фобе!» Антарктива сжала пальцы в кулачки и грозно взмахнула руками перед собой. «Мы приехали, пойдем уже», — рассмеялся я. «Покажешь свой настрой Пересветову, вот он обрадуется, сразу даст тебе высший ранг». Но я прекрасно понимал, что разговор с Александром Пересветовым предстоял непростой. Он только что потерял отца, и вряд ли убийцу уже нашли. Лишь я один обладаю истинной информацией о том, чем был убит Андрей Робертович. Возможно, стоит сказать Александру о темной магии. Он парень толковый. Если поймет меня, то обязательно использует эти факты для поимки преступника. Мы с Анастасией вошли в главный штаб Светлого дня и поднялись к кабинету Пересветова. Я постучался в дубовую дверь и услышал тихое «Входите». Я придержал воодушевленную Анастасию за локоть и первым вошел в кабинет. «Добрый вечер, Александр!» – кивнул я. «Мы с Анастасией Антарктивой прибыли за заданиями». «А, Белов!» – тяжело вздохнул он. «Входи». Александр Пересветов выглядел раздавленным. От привычной мне белоснежной улыбки не осталось и следа. Лучезарный молодой человек был убит горем. «Настя, прошу, подожди в коридоре». Попросил я Антарктива. Мне нужно поговорить с нашим начальником ТЭТ-АТЭТ. Хорошо, кивнула Анастасия. Я вошел в кабинет Пересветова и запер за собой дверь. Новых заданий пока что нет, Владимир, махнул рукой Пересветов. Не хочу показаться грубым, но у меня сейчас совсем нет времени и сил для общения с тобой и с Анастасией. Пожалуйста, изложи, что хотел и... «Александр, я, как и ты, скорблю по Андрею Робертовичу», – перебил Пересветова я. «Прими мои соболезнования». «Благодарю», – кивнул Александр. «Но я здесь не просто так», – продолжал я. «Именно из-за твоего отца я сюда и пришел». Александр Пересветов вздрогнул. Кажется, он ожидал услышать совсем иное. «Из-за отца?» – удивился он. «Да», – кивнул я. У меня есть информация о его убийстве, и вряд ли кто-то обладает такими знаниями, как я. Я доверял Пересветову. Организация «Светлый день» придерживалась тех же идеалов, что и почивший Орден Охотников на магов. Лишь отчасти, разумеется. Но все же эти люди были наиболее приближенными к моим идеалам, поэтому я решил рассказать всю правду. — Погоди, Владимир, о чем ты? — удивился Пересветов. «Между нами, говоря, я проник на место преступления», — заявил я. «Твоего отца убили темной магией. Его убил кто-то, кого Андрей Робертович хорошо знал». Сказать, что Александр Пересветов был шокирован моим заявлением, не сказать ни о чем. «Ты в этом уверен?» — прошептал он. «Да», — кивнул я. И меня заинтересовал еще один момент. Сразу же после смерти твоего отца нашелся новый ректор. Я пока не знаю, о ком идет речь, но этот некто решил ввести занятия по борьбе с темной магией. «Стой, стой, стой, стой, Владимир!» – перебил меня Пересветов. «Это для меня не новость, да и касаемо темной магии. Не думаю, что эта информация правдива и актуальна». «Не понял, почему?» «Мне известно, кто будет новым ректором. Более того, мы уже нашли убийцу моего отца», – заявил Пересветов. «Что?» «Кто убил его?» – удивился. И Пересветов назвал имя.